Послушал, как девчонки слаженно и весело пищат про несчастную любовь, вокруг бесновалась обкуренная двадцатилетняя детвора, и лазерные лучи рисовали изумрудные восьмерки на стенах и на обтянутых рваными джинсиками задницах. Он возвращался домой уже после полуночи, а Соня, прижимаясь к Флерковскому на заднем сиденье Бентли, пела ему в ухо. «Последний поцелуй тебе подарит Август, пусть губы холодит вечерняя заря».